Хайдар Али Усманов. Нужная профессия. Мертвы изначально. Королевские будни. «Ваше Высочество, мы рады вас приветствовать!» Молодой принц-наследник даже не обратил внимания на то, как перед ним в очередной раз с угодливой улыбкой изогнулся отцовский прихлебатель, который, словно предчувствуя скорую смену власти, теперь искал покровительство наследника. Хотя явно и сам прекрасно понимал, что в данном случае, с учетом малого возраста молодого принца, хозяйкой королевства станет его мать, королева Анастасия. Все дело было в том, что в последнее время король Иван V стал себя не очень хорошо чувствовать, словно он очень сильно заболел, причем эта болезнь была достаточно серьезной. Сначала все было связано с плохим самочувствием. Потом начали выпадать волосы. Несколько лекарей, которых собрали со всего королевства, ничего не могли поделать. Они словно сами уже заранее понимали, что в данном случае банально бессильны. Даже вызывали священников. Ведь, по сути, при дворе короля снова пошли усиленные слухи о том, что все это всего лишь результат проклятия старого графа Деарн, которое тот произнес на смертном одре Естественно, что слухи о клятвы преступники все больше и больше ширились по королевству. И дошли даже до того, что начали шептаться обычные простолюдины. Например, на территории юга королевства произошла засуха, и достаточно плодородные земли не принесли нужного урожая. Все это наложилось на слухи о проклятии. И теперь люди боялись, что в данной ситуации оно может отразиться и на всех жителях королевства. К тому же сам король ничего не мог поделать. Он просто чах на глазах, словно его что-то изнутри гложет. И все попытки Ивана Пятого постараться хоть как-то исправить эту ситуацию оказались просто безрезультатными. Королевские егеря, отправленные на поиск сбежавшего от такого подлого предательства Семена де Арн, так ничего и не добились Они не смогли найти беглеца, ведь даже письма, которые написала королевская канцелярия, так и были возвращены. Более того, местные жители графства Деарн категорически отказывались им помогать, что было и не мудрено, ведь они, как оказалось, очень любили своего хозяина. Тем более, что молодой дворянин для них делал достаточно многое. Одни только эти мельницы на воде чего стоят. К тому же он не гнушался выдавать им суды, чтобы люди могли поправить свое жизненное положение и достаток. Стоит обратить внимание в первую очередь на тот факт, что земли того же баронства Денак, которые были присоединены к графским, Уже развивались, и в скором времени могли дать достаточно неплохой доход, что наверняка будет весьма полезным для дворянина, который хозяйничает на тех территориях. Только вот проблема была в том, что дворянин исчез, и жив ли он, никто сейчас не знал. Хотя, даже сам Матвей прекрасно понимал, что, скорее всего, семён Дарн был жив. Вот было у него такое ощущение. И все тут. Более того, принц подозревал, что в данном случае подобное проклятие не могло проявиться случайно, тем более, что все это вдруг проявилось практически внезапно, как будто накапливалось, а потом нанесло удар». При всем этом стоит учитывать еще и тот факт, что даже священники, вроде инквизиторов, не могли тут ничего поделать, не говоря уже про экзорцистов. Эти разумные вообще отказались помогать клятвопреступнику. Такое известие ударило молодого принца буквально в сердце. Он действительно не ожидал того, что даже эти святые разумные отвернутся от его отца, и поэтому сейчас чувствовал себя в чем-то оскорбленным и униженным. Ведь, по сути, и за его спиной тоже многие дворяне шептались о том, что он сын клятвопреступника, а значит и Матвей будет нести это проклятие дальше по своей родословной линии а это было бы нежелательно, ведь такое проклятие, которое вдруг оказалось весьма действенным, может передаться и дальше, про тех, кто им служит. Это было нежелательным для них всех. Так что дворяне королевства сейчас опасались служить им. Придворные-то, конечно, никуда не денутся. По большей части это были безземельные дворяне, которые жили от того самого дохода, который им предоставляет должность при дворе короля, поэтому им и приходилось рассчитывать только на благосклонность хозяев королевства. Однако, если дела пойдут так и дальше, то хозяева королевства долго на этом месте не удержатся, именно из-за того, что вся эта ситуация в принципе не могла быть случайностью. Конечно, сначала короля проверяли на отравление, но ничего подобного обнаружено не было. Он питался как обычно, так же как и королева и принц-наследник. Правда, сама супруга короля в не В время постаралась как можно дальше дистанцироваться от своего супруга. К тому же сам принцип прекрасно знал о том, что его мать усилила переписку со своими родственниками из соседнего государства, королевства Хирган. Это сразу намекало на то, что возможно, она может каким-то образом быть причастна к этим событиям. Тем самым событиям, которые фактически могут привести к краху королевской династии в королевстве Китиш. Представители же дворянских семей на уровне герцогов в самом королевстве Китиш сейчас почему-то старательно игнорировали королевский двор. Ну ладно, те, кто был наказан, им послушать сути, было запрещено появляться при дворе короля и вообще в столице достаточно длительное время. А почему же другие герцоги игнорируют какие-либо приемы и праздники? Нет, на дне рождения короля один из герцогов все же появлялся, герцог де-юрк. Однако после этого праздника данный высокородный уединился в собственной резиденции и теперь ни в какую не желал ее покидать. Да, у него супруга вроде должна была в скором времени родить, но разве это когда-либо останавливало дворян от возможности поразвлечься? Вряд ли. Возможно, здесь есть еще какие-то причины, которые вынуждают этого разумного держаться как можно дальше от королевской династии. Честно говоря, сейчас принц воспринимал этот подарок на день рождения своего отца как своеобразное прощание со стороны того старого дворянина. Словно этот герцог что-то знал. Знал что-то такое, чего явно не знают все остальные. Как результат, все эта ситуация становилась весьма подозрительной. Вот только тайная служба короля так и не смогла обнаружить никаких возможностей и подвоха со стороны действия этого разумного. И это уже само по себе настораживало. Сам молодой принц прекрасно помнил о том, что ему рассказывал отец про представителей герцогских семейств. Взять хотя бы того самого герцога Демирт, который сам факт, фактически отправился в добровольное изгнание после случившегося казуса с графом Деарном и теперь не желал иметь никаких дел с королевским двором. Этот разумный был слишком прямолинейным и вел себя достойно дворянина. Он не пытался интриговать или хитрить. Он просто поставил всех перед фактом того, что ему не понравилось поведение короля, который банально предал своего вассала. Сейчас Матвей прекрасно понимал это, но когда отец так поступил, сам Матвей тоже промолчал, так как банально не считал нужным вмешиваться в дела собственного родителя, ведь он считал, что его отец сам прекрасно знает, что делает. Вот только все оказалось куда хуже. Отец совершил просчет, тот самый просчет, который и стал своеобразным приговором для интересов их семьи. Мало того, что он фактически предал родственников, отдав этого мальчишку Семена на растерзание его врагам, так он еще и проклятие получил на весь свой род. Матвей не прельщался, так как понимал, что проклятие такого рода шуткой не будет, поэтому он понимал и собственную мать, которая решила самоустраниться от представителя той самой династии, поступившего подобным предательским образом. Однако сейчас молодой принцип понимал и то, что в скором времени ситуация может тотально измениться. «Отец!» «Что у тебя тут случилось?» Услышав разъяренные крики своего родителя, наследный принц решил все-таки подойти к кабинету отца. Откуда доносился весь этот шум? Почему ты так кричишь?» Сидевший в кресле разумный сейчас слабо напоминал пышущего здоровьем короля Ивана Пятого, которым он был еще не так давно. Однако это был все тот же Иван Пятый. Вот только сейчас он выглядел словно облезлая собака, которая больна различными лишаями. Часть его роскошной шевелюры, которой раньше король так гордился, уже выпала, и можно было увидеть среди редких волос сверкающие залысины, и поэтому волосы пришлось с стричь почти полностью. Бровей тоже практически не было. Его любимую бородку и усы тоже пришлось сбрить, потому что они выглядели достаточно жалко. Сам король сильно похудел. У него не было аппетита в последнее время. И он просто не мог есть. Пару раз, когда он попытался все-таки силой заставить себя поесть, все это закончилось жуткой рвотой. Поэтому уже можно было понять, что его время подходит к концу. Сейчас же этот фактически умирающий благородный был в жутком состоянии. Он кричал. Кричал до того, что у него покраснело лицо. А перед ним разумный, только виновато разводил руками и бормотал какие-то непонятные фразы. «Что случилось? Ты хочешь узнать это, сын мой?» С трудом проскрепел сквозь зубы король, все еще, видимо, пытаясь взять себя в руки. «А ты вот почитай это письмо. Наши вассалы обиделись на нас. Почитай, почитай. Это письмо от герцога Демирт, в котором он обвиняет меня буквально во всех грехах. Прошу прощения, ваше величество». Тут же вмешался в дело стоявший перед ним дворянин, видимо, сам появлению принца. Но вы немного ошибаетесь. В письме речь идет не о том, что вы виноваты во всех грехах. Вы дали разрешение представителям д экспедицию в дикий лес. Вы сами знаете, чем чреваты такие поступки. Эта экспедиция вполне ожидаемо банально провалилась. А какие последствия обычно происходят после такой экспедиции? На те самые земли королевства, откуда была направлена эта экспедиция, приходят хищники из дикого леса и уничтожают все, что только возможно. После этой экспедиции на территории графа Деарн ворвалась стая волков, достаточно крупная, и пришлось задействовать большие силы, чтобы отбить это нападение. Благо, что местные жители уже заранее были готовы к случившемуся казусу, так как прекрасно понимали что дикий лес это не место для прогулок в результате этого даже герцогу демирт пришлось подтянуть свои войска чтобы постараться отбить эти территории и уничтожить хищников или хотя бы вынудить их уйти обратно в дикий лес вы знаете то каких это усилий стоило а вы знаете о том сколько стражников пострадало из-за этого прежде чем давать такие распоряжения согласно древним законам королевства вы должны были сначала посоветоваться с местными дворянами но вы этого не сделали ваше величество вы намеренно спровоцировали нападение хищных тварей на земли графа деарн может быть так вы пытаетесь отомстить за проклятие старого графа, который тот наложил на вас, уже находясь на смертном одре за предательство семейной связи, своя кровь всегда больнее бьет. И это вы, ваше величество, должны знать не хуже меня. Вы предали своих родственников, и теперь, видимо, пытались таким образом им отомстить? Прекрасно. Только вот проблема в том, что по законам королевства вы не могли этого сделать. А раз сделали, то вы сами нарушили законы королевства. И герцог Демирт намеревается объявить сбор дворянского собрания, на котором будет поднят один важный вопрос. Достойны ли вы управлять королевством? Так что у вас есть выбор, Вы можете сейчас либо постараться компенсировать то, что случилось, и больше не допускать таких событий, или же будет дворянское собрание. Я сказал все, что мне было рекомендовано вам передать. Дальше решать вам. Если вы их захотите казнить меня за правду, это ваше право. Резко развернувшись на каблуках, этот дворянин стремительно покинул кабинет короля, даже не глядя на то, как устало осел в кресле сюзерен королевства. А молодой принц мог только пораженно смотреть в спину этого достаточно молодого барона. Судя по всему, данный дворянин был такой же упрямый и прямолинейный, как и его непосредственный сюзерен, герцог де Мирт. Но это было бы и не мудрено. Подобное всегда притягивается к подобному. Вообще-то, среди дворян-герцога мало было тех, кто мог проявить какую-либо подлость. А если такие и появлялись, то сам этот высокородный дворянин старательно принимал всевозможные меры, чтобы избавиться от таких вот умников. Однако сейчас положение дел было таково, что молодому принцу нужно было как следует подумать над происходящим. Ведь дворянское собрание – это не шутки. Изучая историю королевства, наследный принц уже сам знал о том, что это может означать для самого короля и правящей династии. Фактически, это можно приравнять к государственному перевороту, но законному. И с ним спорить никто даже не будет. Судя по лицу королевства, Он это тоже прекрасно понимал, поэтому сейчас Иван Пятый даже не пытался ничего сказать в спину этому наглому дворянину казна заплатит. Тихо выдохнул король, медленно махнув принцу на кресло, стоявшее напротив его стола. «Присаживайся, Матвей. Как видишь, сейчас даже какие-то бароны могут диктовать мне условия. А вот тут ты, отец, немного ошибаешься». Присев в указанное кресло, задумчиво вздохнул принц, чем вызвал удивленный взгляд со стороны своего родителя. «Этот барон всего лишь исполнитель. Ты сам мне всегда говорил, что надо смотреть глубже. И в данной ситуации основная проблема заключается не в нем. Герцог Демирт тоже был в своем праве, и ты это тоже прекрасно понимаешь. Ошибку совершил ты, когда решил пойти на поводу у единой церкви и у этих чужаков-аграфов. Да, они в чем-то красивые и имеют технологии, которых у нас нет. Вот только поступать подобным образом было верхом глупости. И ты это понимаешь. Ты поторопился. Ты не пытался узнать всех подробностей этого дела. Ты не стал как-то советоваться со своим крестным. А ведь раньше ты таких глупостей просто не делал. Ты не подумал о том, что возможно это было сделано под влиянием кого-либо. Что это не твои собственные мысли. Ты всегда рассказывал мне о том, что семья стоит на первом месте. И тут же сам взял и предал членов своей родни. Как мне это понимать? тому, же, как оказалось, ты разрешил им устроить экспедицию в дикий лес. Зачем? Ты же знаешь, как это опасно». «Я думал что раз у них есть технологии то они сумеют добиться результата там где мы бессильны глухо вздохнув король медленно взял кубок с лекарственным настоем и тяжело дыша сделал несколько глотков я рассчитывал на то что они найдут следы семена и смогут вернуть его и мы сможем с ним поговорить я бы объяснил ему все постарался бы как-то загладить свою вину пояснить что все это было случайностью нелепый и отец ты что издеваешься надо мной что ли раздраженно прошипел в ответ матвей что заставило короля удивленно поднять редкие и уже с трудом видимое на его лице брови это же даже «Звучит глупо. О чем ты вообще говоришь? После твоих действий у него дед умер. Единственный его родственник. Самому семёну пришлось бежать в дикий лес. Его гнали туда, твои егеря» твои стражники. Гнали, как бешеную собаку. И теперь ты будешь рассказывать о том, что это была всего лишь случайность? Ты сам хотя бы понимаешь, что этого будет просто недостаточно. Я вижу, что мама тебе старательно разум промыла. Кое-как отдышавшись, Иван Пятый медленно откинулся на резную спинку своего любимого кресла и в очередной раз тяжело вздохнул. Почему вы все считаете, что только я во всем виноват? А где были вы все? Когда я принимал это решение, вы были рядом. Почему никто из вас не попытался меня остановить? Я же сейчас прекрасно слышу, что ты говоришь не своими словами. Ты говоришь словами собственной матери. Это она тебя научила так выражаться. Прекрасно. И что вы теперь задумали? Чтобы себя обелить, решили обвинить меня во всем дерьме, что произошло в королевстве? Ты думаешь, что я не знаю о том, что даже простолюдины уже называют меня клятво преступником? Знаю. Знаю я и о том, что уже два десятка таких болтунов украшают собой деревья возле деревни, где случились те самые проблемы с засухой. И другие будут висеть. Кто хоть слово против меня скажет? Отец, ты в своем уме? Теперь пришла уже пора удивленно поднимать брови Матвею, чем тот заставил короля еще больше удивиться. Для начала. Это мои собственные слова. Меня хорошо учили. Ты сам меня учил думать над тем, что происходит, и делать выводы. Или ты уже сам об этом забыл. К тому же, все то, что ты устроил на землях, где была засуха, это глупость высшей степени. Ты повесил крестьян. Молодец. А дальше что? Что ты будешь делать дальше, если вся страна начнет называть тебя клятво преступником? Ты всю страну кровью затопишь? Ты хотя бы понимаешь, что делаешь? Там надо было помогать людям. Именно так, как тебя этому учил граф Деарн. Однако ты это все забыл. Мало того, что ты его предал. Ты вычеркнул его из своей жизни. А теперь придумываешь какие-то глупые шаги, которые выдают твое надвигающееся безумие. Я больше не желаю находиться в Королевском дворце. Я лучше уеду куда-нибудь в замок. Благо, что у нас еще есть территории, которые другие дворяне пока еще не захотели отнять. Вместе с головой. Резко поднявшись с кресла, наследный принц покинул кабинет короля, уже даже не обращая внимания на то, как пытавшийся ему что-то вслед сказать Иван V, резко закашлялся. Не видел он того, что король в этот момент пытался закрыть рот платком, на котором потом оказались пятна крови. Но для молодого принца это все уже не имело значения. Он принял решение и пошел к матери, чтобы рассказать ей об этом разговоре. Матвей действительно сейчас опасался. Опасался даже своего собственного отца, так как такие действия отдают безумием на самом деле. И если отец стал безумен, то лучше держаться сейчас в стороне от королевского дворца. Потому что еще неизвестно то, как это самое безумие повернется дальше. Король сейчас опасается за свою власть, а значит он может в любой момент подумать о том, что сам принц угрожает его делам. Как результат и сам наследный принц и его мать находятся в опасности. И тут ничего не поделаешь. Да. Наследник с удовольствием бы отправился в тот самый замок Графа де Арн, где раньше мог чувствовать себя в достаточной безопасности. Вот только туда отправляться сейчас было бы просто бессмысленно. Их просто не пустят в замок, так как там сейчас нет хозяина. А местные жители к представителям королевской семьи относятся сейчас весьма прохладно, если не сказать более того. Так что в данном случае им придется отправляться в один из королевских замков. И там надо будет быть весьма осторожным, так как и там могут быть верные слуги короля, которые выполнят любой его приказ. Даже самый безумный. Молодой принц сейчас в этом был уверен и хотел бы избежать таких проблем. Но то, что угроза сейчас нарастает, этого никто отрицать не может. Ведь король действительно был безумен. Мало того, что он спровоцировал фактически сам вторжение хищных тварей из дикого леса на территорию королевства, так еще и начал казнить людей налево и направо, вместо того, чтобы постараться им как-то помочь после случившейся засухи. Помню все то, что он слышал, разговаривая с самим семёном или с его дедом графом Деарн, Матвей понимал, что люди всегда будут искать виновных в своих бедах. И если ты не попытался им помочь, то все равно будешь виноват. А раз произошел такой конфуз, то вся эта истерия, связанная с преступлениями короля, особенно говоря о предательстве, разойдется волнами по королевству из за его пределы, как вода расходится от упавшего в какой-нибудь пруд камня. И эти самые волны могут запросто смыть королевскую династию. Как и следовало ожидать, едва узнав о случившемся, королева Анастасия тут же поддержала своего сына и приказала своему окружению собираться. Они больше ни дня не проведут рядом с безумным королем, а то, что Иван V действительно становился безумным, уже подметили многие. Придворные сами старались как можно реже появляться во дворце, и это был первый показатель, ведь такое состояние короля может отразиться и на их благосостоянии, и не только на благосостоянии, но и на жизни. Это все прекрасно понимали, и поэтому старались сейчас как можно дальше дистанцироваться от такой ситуации. А теперь продолжаем пришла пора даже членам королевской семьи постараться уйти как можно дальше от подобной угрозы. Ведь и принц Матвей, и королева Анастасия сейчас уже прекрасно понимали, что опасность нарастает буквально с каждым днем. Тем более, что было понятно главное. Стражники короля и все те, кто вешал крестьян, вряд ли спросили на это разрешение у местного дворянина. И эта ошибка уже была отнюдь не первой в этом списке, что мог нарушить все интересы королевской семьи. Причем сразу всех членов этого семейства. Честно говоря, сам Матвей сейчас понимал, что его мать с удовольствием бы уехала к своим родственникам в соседнее государство. Только, вот их никто туда не выпустит. Тем более наследному принцу не получится пересечь границу без разрешения короля. А это приговор. Узнав о таком бегстве и даже подобной попытке, король явно постарается начать их преследовать. А пока они находятся на территории королевства Китиш, пусть даже в своеобразном добровольном изгнании у них есть шанс выжить. Маленький, но все же есть. И тут ничего не поделаешь. И вы туда же! Раздраженно проворчал король Иван Пятый, снова в очередной раз закашлявшись. Как его здоровье пошатнулось, так тут же стали вылезать все эти нюансы в виде различных разумных, которые считают себя вправе решать такие вопросы, которые раньше никого не интересовали. Взять хотя бы как пример сам факт того, что его собственный сын-наследник вдруг стал проявлять такую любознательность, в результате чего сам король оказался в очень сложном положении. Ведь по сути, все эти попытки оспаривать его решения были ничем иным, как банальным предательством со стороны всех тех, кто его окружал. Да, он совершил одну маленькую ошибку. Разве он был не прав в том, что только что буквально высказал своему наследнику? Все они были рядом, когда он принимал это решение. Но все они, пораженные красотой прибывших на Миранду из Содружества, разумных, а также их технологическим уровнем, это если не считать того, что их поддерживал сам вселенский патриарх единой церкви, беспрекословно приняли его решение, согласились буквально со всеми его решениями. И какой в результате итог получился, виноват во всем оказался именно сам король. Все остальные банально отказались от всего происходящего, старательно делая вид, что они тут были совершенно ни при чем. Естественно, что сам Иван V категорически не хотел признавать подобного. Он хотел сам найти виновных. Вот, например, кто-то мог бы сказать, что тот же семён де Арн был невиновен в том, что на его объявили полноценную охоту. Однако, разве невиновный бросится бежать прочь, сломя голову, как только почувствует опасность? Нет, конечно же. Невиновный и потребовал бы объяснений. Хотя, где-то в глубине души сам король прекрасно понимал, что подобное заявлять бы с его стороны довольно наивно. Ведь, по сути, стоило бы учитывать тот факт, что этот мальчишка достаточно долгое время подвергался различным преследованиям. И даже со стороны представителей единой церкви. Едва не угол на костер. Уже только поэтому можно было понять, что этот мальчишка практически никому не доверял. Более того, Сам Иван v неоднократно поражался осторожности этого паренька. Теперь же он хотел этого мальчишку банально наказать за его излишнюю осторожность. Если бы сам семён не поднял тревогу и не попытался сбежать, то, возможно, ничего бы этого и не произошло. Да и сам король имел бы возможность не только выслужиться перед аграфами и представителями единой церкви, но, глядишь, и без проклятия бы все это дело обошлось бы. Сейчас он сам буквально на физическом уровне чувствует тот факт, что какая-то гадость буквально выжирает его изнутри. И этот факт его буквально сводил с ума. Всего лишь по той причине, что сам король понимал, что предательство страшная штука. Конечно, он и сам неоднократно слышал легенды о том, что проклятия бывают настолько опасными, что целый род пересекается. Например, он слышал о том, что из-за какого-то проклятия в какой-то там семье дворян могли рождаться только девочки. Из-за этого наследников мужского рода там просто не было. И в конце концов этот род просто зачах. Да, были и другие ветви этой родословной линии. Однако по мужской линии этот род больше не продлевался. Как факт, в конце концов представителей мужчин того самого рода, который был проклят, банально не осталось. Оставались только побочные ветви, которые особо не решали этих проблем. Но даже на них это проклятие распространилось, так как мужчины в этих ветвях рождались один на пять-шесть женщин. Так что, в конце концов, с этой родовой линией вообще никто не хотел иметь какого-либо дела, чтобы не перенять проклятие. Но это все было очень давно, и эти слухи достаточно сильно считались преувеличенными. По крайней мере, сам король к ним не особо доверчиво относился. Однако, когда он понял, что сам тяжело заболел, а это стало понятно, когда целыми клочьями начали выпадать волосы, и пришлось обриться практически на лосо, сам Иван V вдруг вспомнил об этом. Да, он некоторое время переживал о том, что старый граф Д'Арн проклял его, но это было не так уж и долго. Тем более, что сейчас у него были и другие насущные проблемы. А теперь что? А теперь ситуация была таковой, что он буквально всем своим телом чувствовал тот факт, как от него убежали уходит здоровье. Уходит сама жизнь. И как факт, он сам фактически оказался в ловушке собственных устремлений. Ведь он хотел всего лишь действовать на благо собственной семьи и церкви. А в результате потерял все. Естественно, что сейчас он был готов обвинить случившимся кого угодно. Будет то его дальний родственник или даже какой-нибудь из верных дворян. Это было уже не суть важно. Тут важно было именно то, что можно было попытаться скинуть вину с себя на кого-то другого. И тогда именно тот, на кого бы он постарался скинуть вину и был бы ответственным за все случившееся. Только не он сам. Сам Иван пятый не хотел быть виновным в том, что случилось, так как и сам понимал то, что кроме проклятия его изнутри будет жрать собственная вина. от чего никуда не денешься. Тем более, что сейчас он и сам видел главное. Даже его собственный сын принялся обвинять своего родителя во всех бедах. И даже не оценил стараний короля, который всего лишь хотел призвать народ королевства к порядку. А как иначе понимать тот факт, что Матвей даже возмутился после того, как король разобрался с теми, кто распространял сплетни и слухи в отношении его семьи. Ну, приказал он повесить пару десятков крестьян. Что в этом такого? Казна же расплатилась тем, он дворянином, кому они принадлежали, выделив ему пару сотен золотых за смерть этих крепостных, а больше ему ничего и не требовалось. Сейчас же возникла новая проблема. Герцог – это не какой-то там мелкопоместный провинциальный дворянин, которому можно так легко рот закрыть. Этот разумный вообще таких шуток не поймет. Тем более, что и так тайная служба королевства докладывала о том, что в последнее время на территории герцогства Демирт королевской стражи лучше не появляться. Их просто оттуда вытесняют, а королевских егерей вообще обещали повесить на деревьях, как обычных преступников и разбойников. Если заметят в каком-либо лесу герцогства без разрешения». Судя по тому, что происходит также и на территории графства Деарн, есть шанс того, что и там будут, похоже, поступать в отношении людей короля. Естественно, что королю все это не нравилось. Однако призвать всех этих дворян к порядку у него сейчас просто не получится. Например, кого ему призывать к порядку в том же графстве Деарн? семён до сих пор так и не вернулся из Дикого Леса. А может быть он там уже и погиб? Кто это может точно сказать? К тому же активизировалась пара семей дворян, которые имели очень дальнее отношение к этой семье. И сейчас эти дворяне недвусмысленно намекали королю при любой возможности именно о том, что был бы неплохо признать именно их наследниками старого графа Деарн. Тем более, что так Иван V мог получить себе довольно верных и послушных дворян. Вот только сам король прекрасно помнил о том, что эти дворяне имели отношение к одному из герцогов, которые сейчас находились в опале, и тогда они его поддерживали. Да и тайная служба уже не раз докладывала о том, что эти разумные были замечены в очень нелицеприятных беседах в отношении королевской семьи. Так что давать этим разумным в руки возможность получить казну графа Деарн король не хотел. Честно говоря, он с удовольствием забрал бы всё имущество этого дворянина себе. Например, даже коллекция чучел монстров из дикого леса, который раздобыл семён, была бы неплохим украшением королевского дворца, да и в казне королевства денег бы значительно прибавилось бы. Но тут была и достаточно серьезная проблема – Та самая проблема, на которую указал герцог Демирт в своем письме. То самое дворянское собрание. Если он сейчас сделает что-то подобное, то достаточно быстро окажется не неудел. Такие дела были просто недопустимы. К тому же тот самый герцог Демирт просто не позволит случиться подобному. Он слишком серьезно отнесся к этой договоренности со старым графом Деарн. Ко всему прочему, Ивану Пятому стоит сразу учитывать еще и тот факт, что этот дворянин был слишком уж прямолинейным в решении таких вопросов, и он сразу отреагировал на произошедшее. Так как подобное действительно было нарушением клятвы вассала – но почему-то сам тот герцог не обратил внимание на то, что сам старый граф Д'Ар нарушил эту клятву, просто прокляв своего сюзерена и не попытавшись даже выслушать короля. Да и сам семён вместо того, чтобы принять свою судьбу, этот мальчишка банально бросился в бега и даже не понимал того, что может быть король хотел для него лучшей жизни. Кто знает, чего именно хотели получить от него эти самые аграфы, ведь они сейчас откровенно давали понять, что их интересует именно то, что поставлял этот самый мальчишка. Более того, если раньше эти разумные почему-то настаивали на предоставлении им самого этого мальчишки, то теперь, они начали говорить о том, что ничего такого в принципе не хотели, якобы они были бы не против банально с ним побеседовать. По сути, это все было противоположным тому поведению, которое даже самому королю показалось очень подозрительным. Честно говоря, он вообще не понимал такого подхода. Почему они вдруг изменили свои требования? Да и сам вселенский патриарх Аристарх принялся старательно утверждать, что ничего подобного в принципе не требовал. Якобы он хотел только встретиться с Семеном. Зачем тогда было посылать целую толпу инквизиторов? Мог же банально послать на это дело тех же самых экзорцистов, хотя хотя бы того самого отца Дионисия, с которым семён был достаточно неплохо знаком. Как факт, этот мальчишка не стал бы каким-то образом нервно реагировать на подобные угрозы, и все было бы куда проще и лучше. Вот только теперь исправить положение просто не получится. Семен де Арн банально исчез, и теперь договариваться было просто не с кем. Может, он испугался именно инквизиторов? Может, если бы прибыли аграфы для беседы с ним, этот мальчишка просто растаял бы от их внешности и сам бы пошел на поводу у этих разумных? Может быть. Может быть может быть предположение у короля было просто множество как и вопросов. А как их решать? Этого он просто не знал. Ведь, по сути, все эти догадки были всего лишь пустыми словами, которые воплотить в жизнь вряд ли получится. Вот, например, буквально через пару часов после беседы со своим сыном Иван Пятый узнал о том, что его супруга, как и все ее сопровождение, а также и принц-наследник, отбыли из столицы в один из королевских замков. Это еще хорошо, что они не додумались из страны сбежать. Однако сам факт того, что это произошло, уже говорил о том, что, по сути, теперь сам Иван Пятый не может даже рассчитывать на поддержку со стороны членов собственного семейства. Они банально отказались ему, помогать И все эти проблемы теперь рухнут на плечи самого короля, который и так уже чувствовал, что стоит одной ногой на пути в преисподнюю. Ну а как иначе все это понимать? Если проклятие старого графа Деарн, который был его крестным, оказалось настолько действенным, то что можно сказать о других вещах? Более того, сам король, конечно, мог бы попытаться обратиться к тем же графам за помощью. Однако эти разумные сразу же заявили о том, что не собираются вмешиваться в происходящее. Единственное, что немного радовало короля, так это их подарок на его день рождения. Это был необычный и достаточно технологичный браслет с какими-то непонятными камушками, которые мерцали разным светом. Сначала они были похожи на зеленые изумруды, но потом постепенно сами изменили свое свечение и стали красными, как настоящие рубины. Честно говоря, в последнее время самому королю стал нравиться этот цвет, потому что он напоминал цвет крови. Цвет крови тех, кого бы он хотел бы наказать за все случившееся с ним. Вот только наказывать особо было некого. Именно по той причине, что вся эта ситуация сложилась весьма нелицеприятно для него лично. Ведь представители его семьи, которые сейчас отвернулись от короля, открыто дали всем потенциальным заговорщикам в королевстве по понять тот факт, что будут не против, если он сам будет обвинен в любых проблемах государства. А они тут будто бы и ни при чем. И такое положение дел короля категорически не устраивало. Будто бы его родственники сами не понимают того факта, что при попытке свергнуть короля и они тоже могут попасть в серьезную переделку. И даже более того, им придется постараться решить часть проблем, которые обрушатся на них с огромной скоростью. Только будет ли так на самом деле? Сам Иван Пятый уже просто не знает. Тем более, что последние события заставляли его думать о том, что его вообще никто не поддерживает. Пустой королевский дворец, в котором можно было сейчас буквально привидений гонять, открыто давал понять, что короля никто не поддерживает. По сути, никто не хочет иметь с ним какого-либо дела, не говоря уже о каких-либо актах официальной поддержки, а это было совсем не то, на что он хотел бы рассчитывать. Именно это все и портило настроение короля, который все больше и больше склонялся к тому, что ему надо решать все эти вопросы достаточно радикально, при помощи оружия и силы, а вот договариваться с теми, кто его банально предал, Ивану V уже не стоит. Но тут были и определенные сложности. Например, сам король, по сути, сейчас не мог бы в ступить один против дворян королевства. Да, у него есть армия. Однако даже в армии королевства уже начались брожения, которые недвусмысленно говорят о том, что у короля проблемы. А значит, большая часть этих войск на его стороне не будет сражаться. И именно исходя из этого, ему следовало бы быть внимательным к тому, что в данной ситуации даже сама армия может сразу перейти на сторону тех, кто выступит против него. Так что это была очень серьезная проблема. В такие моменты он всегда вспоминал то, что делали его предки в подобной ситуации, но он тыкался на один важный фактор. В то смутное время на их стороне были графы де Арн. Их родовой замок мог выдержать многолетнюю осаду, на что восставшие были просто неспособны. Кроме того, деньги, именно графские деньги, в то время, когда начиналась смута в королевстве, позволяли королям его династии нанимать наемников, которые за них и сражались, что также позволяло усиливать им всем собственные позиции многократно. К тому же Ивану V никогда не стоит забывать и про дворян, которые поддерживали ранее его династию, хоть частично. Сейчас же он понимал, что поддерживать его не будет никто. Он просто оказался никому не нужен. Более того, сейчас представители дворянства ни в коей мере не будут вообще что-либо делать, на благо королевской семьи. Тем более, что в самой семье короля уже был раскол, и король начал подозревать, что в данном случае могут появиться те, кто захочет посадить на трон королевства его собственного наследника. Конечно, он не хотел верить в то, что Матвей способен на подобное предательство. Ведь в данном случае не сам принц будет решать этот вопрос. Это могут решить за него, взять хотя бы его мать. Конечно, Анастасия была хорошей королевой. Вот только в этой ситуации даже король чувствовал, что бушевавшие они между ними чувства уже угасли. Более того, на углях того, что случилось, сейчас разгорается нечто другое злоба и ненависть. И король не считал, что он кого-то ненавидит. Именно он кого-то презирает и опасается». Нет, в данном случае Иван Пятый считал, что именно его все хотят предать, а значит ему следует задуматься о таких нюансах. Именно поэтому, некоторое время подумав, он все-таки вызвал к себе главу тайной службы, так как ему надо будет принять меры. Матвей пока что ребенок, и его надо оградить от влияния матери, а также от влияния тех, кто может быть рядом. Рядом с наследником должен быть сам король, и никто иной. Именно он имеет право диктовать этому мальчишке то, что тот будет делать в будущем. А все остальные должны просто стоять в стороне, если хотят остаться в живых. Тут уже ничего не поделаешь. Все это ему самому приходится учитывать заранее. Хочет этого та самая Анастасия или нет, Ивана Пятого такие мелочи уже не интересуют. Для него все стали врагами. Буквально все. Даже те самые лекари, которые ничего не могли сделать, чтобы его вылечить, были обвинены королем в предательстве. И их сразу же казнили. А сейчас тайная служба короля искала ему новых лекарей. Но тут была одна большая сложность. Открыто связанная с тем фактом, после случившегося с его лекарями казуса, никто из этих разумных почему-то не хотел служить своему королю. И стоило только сотрудникам тайной службы найти потенциального кандидата на это место, имеется ввиду должность королевского лекаря, как такой индивидуум тут же либо заболевал, либо просто исчезал из столицы королевства, по каким-то своим надобностям, в неизвестности. И вполне естественно, что подобное положение дел все только усугубляло. Король понимал, что в данном случае его собственное здоровье просто остается без присмотра. Конечно, он был бы рад, если бы из замка графа Д'Арн ему все-таки поставляли те самые лекарственные травы, за которые даже пришедшие из космоса разумные были готовы платить достаточно большие средства, не говоря уже про возможность получения от них каких-нибудь технологий. Вот только его миссар, отправленный Иваном Пятым в то самое графство, вернулся ни с чем, так как никаких запасов трав там не оказалось. Тем более, там не было запасов корня женьшень ведь по сути ему все это обещал именно семён Но устроив охоту на этого молодого паренька, сам король банально лишился поставок таких ресурсов, так как фактически сам отказался от поддержки такого многообещающего разумного. Конечно, сейчас он хотел бы исправить эту ситуацию, но как ты это сделаешь? Для этого нужно хотя бы выяснить, жив до сих пор этот мальчишка или нет. Конечно, потом король бы припомнил ему все это, свою болей да и все, что случилось. Но потом. Сейчас ему надо было снять с себя этот груз в виде проклятия, который на него наложили старый граф де Арн. Кто же знал, что все эти слухи и легенды о подобных проклятиях, связанных на крови, могут быть настолько серьезными и действенными? Сам Иван v такого точно не ожидал. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы королю отправить собственную экспедицию в дикий лес, но он категорически отказывался от этого. Не потому, что не хотел бы, чтобы его люди постарались найти там этого мальчишку. Нет, он хотел бы этого. Вот только среди егерей смертников не было. И все они, как один сейчас, отказывались выполнять этот приказ, так как это было равносильно уйти на смерть, просто потому, что так захотел король, и все это его раздражало еще больше. Именно поэтому, когда в придворе снова появились инквизиторы, которые попытались было заявить о том, что им нужна помощь при отправке экспедиции в Дикий лес, Иван V уже никак не стал сдерживаться, а принялся кричать и ругаться, и даже обвинять, ведь он прекрасно понимал тот факт, что в данном случае рискует еще больше. Сейчас королевской казне и так придется заплатить не меньше десяти, а то и пятнадцати тысяч золотых тому же герцогу де Мирт, уже не считая выплат графству де Арн, которому был нанесён вред именно после его разрешения тем же пришельцам отправить собственную экспедицию в тот самый Дикий лес. Кто же знал, что эти умники возьмут, и отправят сюда пешком. Вообще-то король думал, что они прямо с неба спустятся в центр Дикого Леса на своих кораблях, которые называли Челноками. Однако почему-то они решили действовать таким образом, что в результате по их следам на территорию графства Деарн ворвались хищники из Дикого Леса, что и привело к серьезным потерям. По крайней мере так следовало из письма Герцога Демирт. Если бы обстоятельства были бы хотя бы немножко другими, то король банально отказался воплотить, но не в этом случае. Несмотря на то, что его разум сейчас пожирала жажда ненависти и злобы в отношении всех тех, кто его предал, Иван Пятый понимал, что даже здесь есть очень важные нюансы. И если эти нюансы не учесть, то в один прекрасный момент его просто скинут с трона. А с учетом отношения к нему со стороны дворянства-королевства, то отсечение головы на площади при огромном столпотворении народа в данном случае будет всего лишь благом. Может быть и куда более худшая ситуация. И он это учитывал. Поэтому инквизиторы ничего не получили. Не получили они также от него разрешения и на подобную экспедицию вообще. Пусть идут как хотят, с территории какого-нибудь другого государства в этот проклятый дикий лес. А ему и так хватит проблем, которые приносят собственные дворяне. К тому же сейчас он понимал, что тут же он Анастасию придется просто ликвидировать, так как она могла сейчас старательно нашептывать Матвею совершенно ненужные никому рекомендации. Более того, чем больше об этой ситуации думал сам Иван Пятый, тем больше он понимал, что время безвозвратно уходит, и Матвея, возможно, уже даже не удастся спасти. А если он узнает еще и о том, что король приложил свою руку к гибели его матери, то тогда сам этот наследный принц станет врагом короля, а этого ему бы не хотелось. Именно поэтому, немного еще поразмыслив, Иван Пятый приказал главе тайной службы подумать еще и над тем, чтобы подготовиться и к ликвидации самого принца. Хотя, он увидел, что сам глава тайной службы как-то странно отреагировал на подобное желание своего сюзерена, но не обратил на это особого внимания. Для него было важно как можно быстрее устранить врагов, так как он чувствовал, что его время уходит. И при этом он почему-то не пытался понять, что если он сделает то, что замышляет, то его династия банально прервется, так как Матвей был его единственным сыном. Но сейчас короля это все уже никак не интересовало. Его интересовала только месть. Месть всем тем, кто его предал. Когда он умрет, то уже некогда будет мстить. Да и некому. Он просто будет не в состоянии что-либо сделать. Почему-то он понимал, что то самое проклятие, которое на Ивана V наложил его крестный, на самом деле и является его карой. И это только начало, все то, что его ждет после смерти, даже и обсуждать не хочется. Но при всем этом сам король понимает, что подобный подход к делу уже не изменить. Ему нужно отомстить именно сейчас, а потом из преисподней все это будет уже сложно сделать, если вообще возможно. К тому же он все равно попадет в ад. Так какая ему теперь разница, скольких разумных он отправит на тот свет своей властью? И даже если это будут его собственные родственники, подобное уже не имеет значения. Teksting